Глава 5. Нервы как струны натянуты крепко, розы дождутся нежности рук. Демон из бездны смотрит так цепко, сердцу даруя лишь тысячи мук. Светлана Юрченко. Отец позвал Иттана, когда я спустила чемодан с вещами вниз. Чемодан выглядел ужасно: потёрт от времени, промятый посередине, со сломанной ручкой, но другого нет. Не думала, что так скоро покину родной дом. Замужество, какое угодно, не входило в мои планы. Я хотела дать брату лучшее будущее: обучение в пансионе для мальчиков, а потом и в военной академии, если он сам того бы захотел. Дел, брат вошёл в переднюю и подозрительно покосился на мой чемодан. Для кого эти вещи? Я приблизилась к нему, мимолётно потрепала по голове и обняла прижалась щекой к светлой, словно первый снег на макушке, и поцеловала. Я уезжаю, но брат стал вырываться. Послушай, взяла его за плечи и слегка отстранила от себя. Так надо. Я уезжаю, но буду тебя навещать каждые 2 недели. Буду жить за пределами столицы, но это ведь не восток, верно? Ты выйдешь замуж? подняв стеклянные глаза, грустно спросил Итан. Придётся, улыбнулась как можно непринуждённее. Такова цена спасения от рабства, но ведь это неплохо. Итон тяжело вздохнул и отступил закусывая губу. Ну, ласково позвала я: "Перестань. Я люблю тебя, и этот факт ничто не изменит. Если бы ты не была красивой, как мама", едва слышно буркнул он, отводя взгляд. Итон строго одёрнул отец, ожидающий в дверях, опустилась перед братом на одно колено, обхватила его лицо ладонями и поцеловала в лоб. Не переживай, главное, со мной всё будет хорошо, и мы сможем видеться. Я буду скучать. Я тоже, насупившись, отозвался он и бросился на шею, крепко меня обнимая. Уезжала, ощущая невероятную тоску на сердце и жгучую тревогу. Нервно покусывала костяшку указательного пальца, глядя в окно кареты на удаляющийся дом. Прекрати. Сухой равнодушный голос жёстко вернул меня в реальность. От того, что ты будешь кусать пальцы и губы, ничего не изменится. Знаю, отозвалась со вздохом и опустила руки на колени. Я тревожусь за брата, не хотела оставлять его в таком юном возрасте. Мне всё равно, бесстрастно произнёс пёс. Если согласилась на сделку, страдай молча. Не нужно мне сообщать о своих тревогах и переживаниях. Ощутила, как к щекам приливает жар, спешно кивнула и отвернулась обратно к окну. Лучше вообще не заговаривать, держать свои мысли и эмоции при себе. За время долгой дороги Ениской как раз порывалась заговорить, но каждый раз приходилось обрывать себя, заставляя молчать. Мне хотелось узнать о постройках, которые никогда не видела в городе, о том, в каком храме будет проходить церемония, и почему кладбище за городскими воротами охраняют императорские гвардейцы. Молчание давалось с трудом, но, думаю, скоро привыкну. Привыкну к тишине, привыкну к одиночеству. Особняк верного пса императора располагался на холме, в окружении тёмных вековых деревьев. Подъезд к нему неудобный, неровный и крутой. Лошадям невозможно по нему пройти. Карета осталась у подножья, а мы отправились дальше пешком. Пёс без лишних слов забрал мой саквояж и отправился вперёд, а я, подобрав подол платья, следом. Особняк не защищали ворота, думаю, в этом не было нужды. Кто вообще станет нападать на верного пса императора? Его же даже дворовые собаки боятся. А где ваш сад? не сдержав любопытства спросила я. Но осеклась и досадливо зашипела. Там, пёс флегматично махнул рукой. На заднем дворе. Я покажу тебе, как только отнесу вещи в твою комнату. Постарайся не отставать. кивнула и поторопилась, ведь у моего будущего мужа шаг размашистый, но при этом он будто скользит, а не идёт. Просто поразительно. Поразительно всё: и его манера ходьбы, и энергетика, которую этот человек излучает. А может, не человек? Сложно поверить в то, что у людей могут быть такие глаза, настолько хищные и опасные. Особняк казался пустым: ни слуг, ни картин, ни других предметов интерьера. Пусто. Только паутина на лампах и перилах. Обхватила плечи руками и растёрла их. Чудовищно холодно, несмотря на тёплую погоду. Пёс, словно почувствовав, обернулся на меня и произнёс: "Разожгу в твоей комнате камин и позабочусь о горячей воде". "А вы?" робко начала я, но замолчала, мысленно отругав себя. "А я не мёрзну", ровно ответил он. "И моюсь в холодной воде". "Мне бы так", подумала я. Но вслух благоразумно промолчала. Комната казалась меньше, чем моя бывшая. Шкаф, у которого отваливается дверца, простой стол у маленького полукруглого окна и простая кровать из дубовых досок. Крепкая, да, но матрас тонкий, спать будет жёстко. Я не готовился к твоему приезду, произнёс пёс, оставляя на полу моё сыкваяж. Но если что-то понадобится, скажи об этом. Я не умею читать мысли, но у меня хватает денег, чтобы приобрести то, что ты захочешь. Мне нужен туалетный столик и перина, на которой будет удобно спать, сразу произнесла я, не растерявшись. Пёски внул, принимая мои пожелания. И ещё, добавила задумчиво, мне нужны будут кухонные принадлежности и жаровня. Я люблю готовить и делаю это в свободное время. А так как я теперь не работаю в лавке, времени будет достаточно. Уделю его саду. Еду я привожу готовую из города. Бесстрастно отрезал пёс. И всё же, осторожно настояла я. У меня на всё хватит времени, пожалуйста. Пёс отчётливо скрипнул зубами, но произнёс: "Хорошо, а теперь пойдём". Я покажу, куда тебе нельзя заходить, а потом сад, чтобы ты могла перейти к своим обязанностям. Вот так сразу, куда нельзя и обязанности, а ужин. Мой почти муж не думает же, что меня не нужно кормить. Я не питаюсь цветочной пыльцой, к сожалению.